Глава восемнадцатая. Лавочки с товарами изобиловали пряными запахами, а в желудке заурчало. Я шла вдоль торговых рядов и смотрела на окружающих невидящим взором. Ушлые ребятки-гоблины ловко сновали туда-сюда, заставляя переживать за целостность собственной сумки. Денег там не было, одни бумажки Перкинса. — Кстати, да. — Зайти что ли к старьевщику? Вздохнула. — Нет. — Не сейчас. Пойду к Бообеку. Расскажу ему все. Вместе обмозгуем, нужно ли ввязываться в эту историю с Бласиусом и за какую сумму. Резко развернулась и чуть не стукнула рукой гнома. Ой! Шагнула в сторону, уступая проход, а сама краешком глаза проводила такого интересного коротышку. Никак не могу привыкнуть еще и к этим. Борода с косичками и пальцы в перстнях. но сложнее всего воспринять ситуацию всерьез, разглядывая огров. Как-то они вполне разумные и меланхоличные ребята. Если их не злить, то можно иметь дело. Очень любят пожрать и частенько сметают все до последней крошки прямо в больших размеров пасть, подняв стол чуть выше подбородка. Когда первый раз увидела в таверне, пялилась с раскрытым ртом. А сейчас... Взгляд мой зацепился, залатанный в трех местах навес. Солнце светило ярко, поэтому торговцы частенько защищали продукты таким образом или вовсе ставили высокие палатки и торговали за закрытыми занавесками. Вот что меня сильно смущало, так это полное отсутствие мух даже у мясных лавочек. Хотя Бообек что-то говорил про насекомых и букашек в специях. Хм, интересный во всех отношениях мир, был не такой уж злой. Со всеми можно было хоть как-то договориться и сторговаться. Но это отсутствие мух? Они вообще имеются в этом мире? Вот на отсутствие комаров я не жалуюсь. Еще чего. Наоборот, так даже лучше. Подошла к той самой подворотне, откуда вышла совсем недавно. Заглянула и никого не обнаружила. Странно. Ушел без меня? Но что опять? Услышала я за спиной. э ты за мной хвостиком ходишь?» — проворчала, уступая дорогу другу. «Преследуешь?» «Если бы!» — вздохнул Бекушка. «Тебя два раза чуть не обчистили. Пришлось сказать гоблинам, что так делать нельзя». «Да!» Я посмотрела на сумку и только сейчас обнаружила надрез сбоку. «Вот подлюки! Что бы макнулось!» «Держи свои бумажки!» Хорошо, что книгу перкин составила в доме. — И не говори. Я перехватила три небольших свертка и задумчиво повертела их в руке. — Ой, слушай, а что, если эти некроманские бумажки продать? — Думаешь, они хоть что-то стоят? — Вот сейчас и узнаем. Заметила в конце улицы лавку старьевщика. Вон там, видишь? Эльф посмотрел по моей указке в ту сторону и немного помолчал, раздумывая. — В принципе. Можем срезать. Пройдем переулками, чтобы меньше привлекать внимания. А в переулках нас, конечно же, никто не заметит. Там нет таких крикух, как Трайта. А значит, некому слухи разносить со скоростью урагана. Идем. Трайта? Только и спросила я. Но отвечать мне никто не спешил. Бек взял меня за руку и увлек за собой в тень узкого пространства. Ладно, пусть себе командуют. Мне не жалко. Мужик же, в конце концов. Вот и Петя на меня вечно ворчал, что веду себя как генерал. Или это был мой покойный муж? Неожиданно непонятное ощущение нереальности заставило застыть на месте. Странная мысль мелькнула перед глазами, ошеломляя до звезд из глаз. Такое ощущение, будто мне по голове обухом приложили. Ай! Что? бег недовольно остановился. Ногу подвернула? — Да нет. Голову кольнула. Будто ударил кто. Сощурилось, фокусируя зрение. Вроде бы прошло. Вроде бы. Ладно, не буду думать о прошлом. Может быть, это из-за учащенного сердцебиения? Значит, и волноваться тоже не стану. — Пошли! — подгонял меня сожитель. И правда, теперь со всей уверенностью могу его считать таковым. Кстати, интересно. А где потерялся Пётр Иванович? Найти бы поскорее, иначе как-то даже неудобно шашни крутить за его спиной. Лавка старьёвщика встречала нас чуть слышной мелодией. Приятной, но вызывающей дремоту и слабость во всём теле. Или же это из-за благовоний? Мускусный аромат с горчинкой витал в воздухе. Понять бы, как он назывался и какому цветку принадлежал. «Интересный!» «Стой!» — окрикнул меня Бабик. «Я стала как вкопанная, и только сейчас заметила скелет, на который чуть не налетела, пробираясь к прилавку через всякую всячину, наставленную с разных сторон целыми горами». «Что? Вам приглянулся костенок?» — послышался из-за груды хлама старческий голос. «Но спешу вас расстроить. Он не продается». Это подарок моей покойной жены. Выставил его для красоты. С интересом могли дело подарок. Скелет маленького динозаврика, эдакого раптора без кожи и внутренностей. Посмотрите, какие они гладкие. Каждая косточка обмыта в абразиве с известкой. Пятеро гоблинов трудились над ним пять ночей. Э — -э, а зачем? — непоняла я мысль. — Кости очищали, — предположил эльф и попал в точку. — Именно! В этот самый миг из-за глобуса на подставке показалось лицо низенького дворфа. Почему не гнома? У тех формы ушей другая и рост пониже. Последние поговаривали, что дворфы произошли от смешения родов гномов и эльфов. Первое время я в это не верила, но затем пригляделась к форме ушей и поняла, что слухи могут быть не беспочвенны. Вот только вообразить себе подобный, скажем так, мезальянс даже мне было сложно. А я в свое время много книг фэнтези перечитала, правда, очень быстро пересела на историческую прозу. «Мы пришли не покупать, а продавать», — с улыбкой ответила ему. Старевщик немного расстроился, фыркнул и отправился обратно за прилавок, где взобрался по этажерке, чтобы его было видно по пояс. «Ну и...» «Показывайте свое добро!» — поторопил он. «У меня сегодня еще делов много-много!» Округлила глаза вначале, но быстро смекнула, добавляет себе важности. И только... «О, да, конечно! Мы много времени не займем!» — подыграла ему. Довольный покупатель, довольный продавец. «Ладно, ладно, угодила. Тащи сюда свои причиндалы!» «Хм!» — кашлянул эльф. — А что такого? Двор скосил взгляд на моего сопровождающего. Нет, — Нет-нет, у него просто в горле запершило. Старьевщику явно понравилось мое оправдание. Он улыбнулся, поэтому быстро протянул ему свертки некроманских заклинаний и посмотрела с надеждой. Так, — Так-так, что тут у нас? Двор достал лупу и принялся разглядывать написанное на пергаменте. — Треугольники Фариона? — Да это же... — вначале воскликнул он, но затем замолчал и поджал губы. — А, не, обознался. — А, ага, вот же про хвост. Сейчас будет снижать цену, мол, безделушка, все дела. Знаем о таких. — Так сколько я смогу выручить за эти три? Двор скривился, как от зубной боли. — Нисколько. Эти бумаги не представляют собой никакой ценности. Эльф хмыкнул. А я и без этого все поняла. Врет нагло. Ну, тогда мы пойдем. Постойте, — начал юлить дворф. Ожидаемо, но я не повелась. У вас еще много дел? У нас тоже. Мы пойдем. Взяла бумажки и принялась их медленно, аккуратно сворачивать в прежнее состояние. Не сказать, чтобы очень много дел. Так, есть чуток, — оправдывался скупщик. Очень уж вы мне понравились. «Поэтому чисто по доброте душевной могу предложить вам за все три свитка немного серебра». «Да не стоит каждый по золотой монете!» — воскликнул Баобек. «И ведь как убедительно блефует! Взгляд такой наисерьезнейший, будто он знаток. Хотя да, стоит тут в купишоне и плаще, как самый настоящий некромант». «Но что вы сразу цену-то задираете?» — заскулил торговец. — Золотой! Да где же это видано, чтобы за клочок бумаги брали столько денег, а? — Так дело-то не в бумаге, — перекривил дворфа эльф, — а в заклинаниях. И вот тут настала очередь старьёвщика ухмыльнуться. — И вовсе это не заклинание! — Попались. В любом случае мы пойдём. Я повернула бабе к выходу, чтобы нам шею не намылили за попытку обмана 10 серебра и не монеты больше предложил дворф 10 за каждую упирался эльф мне осталось лишь стоять и смотреть как эти двое торгуются друг с другом 25 за три крикнул старевщик это окончательная цена 27 нет так не пойдет 27 повторил бабек ладно ладно сдался дворф — Но я сейчас отдам вам только двадцать. Семь завтра. У меня серебро закончилось. Одни медики да золотые. — Ага. А завтра нам ничего не отдаст. — Ну и хитрый же проныра, а? — Тогда дай нам на семь серебра какую-нибудь безделушку, которую ты завтра выкупишь назад. — Интересный выход из ситуации. Смекалка у бека что надо. — Идет. Кубок вам дам. Вон тот. Стоит девять серебра. Только завтра вернете. Больше никто его у вас не купит. Лучше дай нам вон тот чугунок вместе с половником. Недолгое противостояние взглядов окончилось нашей победой. Во всяком случае, я в это искренне верила, надеялась, что история со свитками закончится здесь и сейчас, едва мы выйдем за двери лавки старьевщика. Ага, было бы все так просто.